Глава п я т я закрываю дверь его кабинета в ту же минуту, как он заканчивает разговор и окидывает меня напряженным взглядом, после чего отводит глаза в сторону. Вина. Тобиас встает и, сглатывая ком в горле, отворачивается к окну. Через него открывается вид на завод и большую часть Трипл Фолс. И тут я понимаю. Мне совершенно безразлично, что он занял место моего отца. В каком-то смысле это кажется справедливым. Я приезжал вчера, но тебя не было. Он решил, что я уехала? Судя по его виду, да. Но я не даю этому меня обескуражить. Нам надо поговорить. Тобиас поворачивается ко мне, засунув руки в пошитые на заказ брюки. Я сделал тебе больно? Ты прекрасно знаешь, что нет. Он снова смотрит в окно. Я ничего не знаю. По-моему, мы оба понимаем, что это ложь. Он хмыкает. В кабинете повисают тишина и напряжение. Как вдруг он тихо произносит: «Прости, Сесилия. Я не имел права. Если планируешь просить прощения...» Ты хотя бы смотри мне в лицо. Тобиас явно не спал. На нем нет пиджака и галстука, рубашка р а с с т г н у т а и помята. Он выглядит таким же поверженным, какой чувствую себя я. Тобиас открывает рот, чтобы заговорить, но я его перебиваю. Я дала тебе добро, потому что всегда это позволяло. Это было моим решением. Я этого хотела. Возможно, даже ждала. Господи, я не знаю, но это не важно. Я уезжаю. Он с г л а т ы в а е т и еле заметно кивает. Много лет назад я была одинокой девушкой, которая встретила одинокого короля, и мы оба страдали из-за чрезмерной гордости и безрассудно пали. Мы обманулись между моими романтическими убеждениями и его стремлениями. И теперь я чувствую только печаль, печаль по трём сиротам, брошенным на произвол судьбы из-за ошибок их родителей. И я здесь для этого, чтобы обратиться к мальчику в этом мужчине и дать ему объяснения, которых он по праву заслуживает. Но как чёрт возьми мне ему об этом сообщить? Как сказать, что он построил империю на лжи? Что наши жизни схлестнулись из-за двух полюбивших друг друга людей, и один из них совершил ошибку, которая развязала войну, войну, имеющую прямое отношение ко мне. Я должна тебе кое-что рассказать. Тобиа внимательно на меня смотрит, и я понимаю, что мое лицо побледнело. Сколь бы сильно я на него не обижалась, меня терзает чувство вины. Я я р а с н о к а ч а ю головой и вытаскиваю из сумочки конверт. с е с и л и я это приказ. Слова так и рвутся из меня. Пожар, убивший твоих родителей, устроила моя мать. Это был несчастный случай, ужасный несчастный случай. Я настороженно смотрю на Тобиаса в ожидании реакции, а он даже не ведет бровью. Наоборот, в его глазах появляется интерес. Откуда ты узнала? Я нашла письмо матери, которое она написала Роману. Я протягиваю конверт Тобиасу. Вчера ездила в Джорджию и разговаривала с ней. Здесь ее признание. Оно написано за несколько месяцев до моего переезда в Трипл Фолс. Это письмо главная причина нашей встречи. Это правда. И ты заслуживаешь ее знать. Тобиас берет письмо и мгновение смотрит на него, после чего кладет на стол. Ты даже не прочтешь? Нет. Тогда ты должен знать, что Роман пошел на это, потому что она была, я знаю. Меня трясет так сильно, что я не сразу понимаю его ответ. Подожди, что? Я в курсе. Роман рассказал мне в день нашей встречи. День вашей встречи, ты знал? Меня захлестывает гнев, и я, не веря своим ушам, о т к а ш л и в а ю с ь твердо решив больше не проронить ни одной слезинки. Ты не думал поделиться этим со мной? Это было одним из условий нашей сделки. Вашей сделки? Сумка повисает у меня на плече. Когда я резко его опускаю, отвыброса адреналина в кровь. Сукин ты сын! Отвожу глаза и иду к окну. Несколько секунд смотрю в него, пытаясь уложить услышанное в голове. Черт бы тебя побрал! А я сумасходила, пытаясь понять, как тебе в этом признаться. Я поворачиваюсь и вижу, что он стоит рядом. Тебе полегчало? Он слабо улыбается. Боже, Тобиас, я не знала, что могу тебя ненавидеть, но я борюсь с каждой подступающей эмоцией. Но ты должна, должна была ненавидеть с самого начала. Но ненависти у меня не было. Я чувствую, как оцепенела. Я почти лишилась чувств, но ему не победить, полностью осквернив мое сердце. Это единственное, что я сохранила. п о п р е к и потерям, боли и предательству. И единственное, от чего мой отец не стал отказываться, то бесвойственно не впускает в сердце всех, кто его любит, особенно меня. Но не потому, что он меня не любит, а потому, что не может потерять. Я не могу стать еще одной жертвой в его войне с жизнью. Вот что нас сломило. История повторяется. И я увидела это в тот момент, когда он сорвался. Я помню выражение его лица, когда д е р ж а л а в объятиях его мертвого брата. Это равно сильно тому, как Роман увидел наставленный на его малютку дочь заряженный пистолет. Брошенный на меня взгляд перед тем, как уйти, был полон решимости. Любовь никогда не побеждает у мужчин вроде Романа и Тобиаса. Он предпочтет потерять меня при жизни, чем рисковать моей смертью, моей кровью на его руках. Трусливый выход из положения, его само устранение, дабы не приплетать свое сердце, забыть обо мне. Но своему сердцу я не позволю охладеть, сколько бы ни наносили ему в прошлом боли и не губили, и ради одной этой победы я рада. что в моих венах еще бежит алая кровь, а в груди верно бьется сердце. Я внимательно наблюдаю за тобиасом и не могу найти ни намека на возмущение. Не понимаю, почему ты так спокоен. У меня были годы, чтобы с этим примириться, чтобы продумать в с ё наперед, и сожалений у меня немного. Я продолжаю делать то, что должно. Независимо от причин, с чего все началось. И Тобиас протяжно вздыхает. И и в ночь, когда я встретился с твоим отцом, моя война с ним закончилась. Но ты все равно купил его компанию, потому что в правлении сидят продажные мошенники, которые безостановочно грабят своих работников. Он был одним из них. И сделка оказалась выгодной. То есть рассказывать мне ты не собирался. Я знал, что это может свести на нет твои отношения с матерью. Я запуталась. к р е п л ы м голосом говорю я, и у меня вырывается недоверчивый смех. И с тобой так будет всегда. Поэтому ты и должна уехать, Сесилия. Этот город никогда не шел тебе на пользу. Хватит винить во всем город. Это просто чертово место. Дело в людях, которые меня обманывали и подорвали мое душевное здоровье. Поверить не могу, что ты знал. Сцепив руки в замок, Тобиас прислоняется к столу. Твой отец проявил себя как отъявленный жулик и замел следы, но он не был х л а д н о к р о в н ы м убийцей. И я не съехал из-за этого с катушек, а обрадовался. Обрадовался, что мне больше не придется его ненавидеть, а значит, я могу сдержать свое обещание и не вымещать на тебе злость из-за этого. А потом умер Доминик. Говорю я едва слышно. Не знаю, удастся ли мне относиться к матери как раньше. Возможно, что нет. Возможно, я о т д а л ю с ь от нее, как она отдалилась от меня. Ее тайны обернулись для меня чудовищными страданиями. Возможно, я покараю ее за годы, проведенные в ч и с т и л и щ е во имя того, чтобы она жила в достатке. Я несколько лет пыталась собрать себя по частям, пока она жила в роскоши своего чёртова молчания. Возможно, я затаю на нее злобу из-за жизни, которую мой отец потерял по ее вине, и из-за полученного объяснения отсутствия его в моей жизни. Правда в том, что мои родители погибли во время случайного пожара, устроенного напуганной беременной юной девушкой. Ты простил ее? Мне пришлось. Возможно, однажды простишь и ты. Не знаю, надолго ли меня хватит всех прощать. т о б и о с молча кивает, и хотя выглядит он поверженным, в нем заметно спокойствие, которого я не видела все эти годы. Выглядишь иначе. Видя, как ты вернулась сюда и твой приезд р а з в о р о ш и л слишком много дерьма, которого я очень долго избегал. Что ж. Надеюсь, ты все уладишь. Жизнь так коротка, этому нас научил Доминик. Но мой противник никогда не был скрытным. Тобиас не сводит с меня взгляда. Ты всегда будешь тем, кто взял надо мной верх. Об этом знал ты, знала я, и продолжала с этим бороться. Но я даю тебе фору и дарю свою королеву, так что шах и мат за тобой. Молчание. Не знаю почему, я ждала чего-то еще. Одно можно сказать наверняка, продолжаю я. Как бы я ни пыталась этому противостоять, но я все же дочь своей матери. На его лице мелькает недоумение. Я киваю на письмо. Прочти его. Это все тоже плаксивое дерьмо. Несколько лет назад я приехала сюда жить из-за того, что у моей матери хватило наглости попытаться вернуться и завоевать сердце мужчины, который любил ее не настолько сильно, чтобы посвятить свои секреты, который не смог ее простить за то, что она была юной и беспечной. Он наказывал ее за ужасные ошибки, от которых сам же и помог освободиться. А сам любил ее издалека, потому что боялся довериться и позволить ей самой принимать решения. Мой отец захлопнул дверь перед ее лицом, и это ее уничтожило. И в самом деле, справедливое возмездие. Сесилия, я никогда не испытывал к тебе ненависти. Нет, испытывал. А я не могу допустить, чтобы меня это волновало. Любовь к тебе д а л а с ь мне слишком дорогой ценой, и я больше ни минуты не хочу за нее расплачиваться. Ты и так многого меня лишил, а остальное я позволю тебе забрать. Оставь, чёрт возьми, себе. Впервые в жизни я не против, если любовь проиграет. Я на веки останусь сумасбродным романтиком, стремящимся к любви, хотя ни одна любовь не сравнится с тем. Что я испытывала к Тобиасу. Тут-то все и заканчивается. Я не знаю, как быть сильной и влюбленной одновременно. И в этом мое поражение. Мы исполнили нашу песнь, и пора поставить нас на паузу. Пусть наша история доигрывается сама, так как это всегда и было. Мэги влюбилась в священника, я влюбилась в проповедника. Мы объявили войну их призванию и правому делу, но ни одна из нас не выиграла. Но я сохраню историю своей любви не потому, что она состоит из мученицы и жертвы, а потому, что я хотела прожить эту историю, потому что никогда ее не перепишу, и я бы прожила ее заново только ради возможности снова с ним спеть. Наконец-то я нашла причину тебя ненавидеть, Тобиас. Его глаза встречаются с моими. Не из-за нашего прошлого, не потому что ты меня отталкивал, а потому что наказывал нас обоих. Роман поступил точно также. Любовь не неудобство, не ошибка, а опасность делает ее стоящей всего. Ради тебя я прошла сквозь чёртов огонь, пережила ад ради тебя. Ты меня недостоин. Ты вообще никогда не был меня достоин. А вот я достойна тебя. Я тебя достойна. Но я достойна короля и желаю короля. Я стискиваю руки в кулак. Я любила мерзавца, которого встретила в своем доме, вора, который меня украл, и короля, который меня заклеймил, но отказываюсь любить труса. Труса я ненавижу. Оторвав от него взгляд, я вытаскиваю из сумки еще один конверт и швыряю в Тобиаса. Он ударяется о его грудь и падает к ботинкам. Дополнение к первоначальному контракту, который аннулирует мои акции в твоей компании. Все кончено. Узы р а з о р в а н ы Я разрешаю тебе победить. Прощай, Тобиас. Сердце не дает мне покоя с каждым шагом, который я делаю, удаляясь от него. Оно умоляет меня снова сделать его цельным, но я закрываю за собой дверь.